когда молодой царь со своей компанией потешался таким образом. В остальном обществе происходили явления, которые, с одной стороны, объясняли поведение компании, с другой показывали, как необходимо было общество, обновления которого собственными внутренними средствами оно достигнуть не могло. Вот печальная летопись. В 1693 году било челом казначея-царевича Алексея Петровича Татьяна, вдова стольника Всеволожского, что в доме боярина Кондратья Фомича Нарышкина, при боярине и других свидетелях, стольник Афанасий Короваев называл ее воровкою. Свидетели показали, Короваев говорил, что Всеволожская воровка — и если б так приехала к нему афанасию как приезжала к степану фефилатьеву то он бы ее срубил уже и женки ездят по разбоям говорил караваев и когда нарышкин спросил его кто жонки отвечал македонская княгиня за воровство на площадь выважена и на плаху кладина а вдова Татьяна приезжала к Фефелатьеву двора зажигать. Фамилию князя Македонского носил один из выезжих греков, вступивший в царскую службу. Караваев показал, что он был у Нарышкина бить челом о родственнике своем Степане феофилативе по делу с Всеволожскую. Татьяне... Доправлено бесчестие по уложению Архив Министерства юстиции Столбцы приказного стола Номер 2807 Центральный государственный архив Разрядный приказ Столбцы приказного стола Князь Александр Крупский Бит кнутом за то, что жену убил В 1694 году Явились в воровстве по язычной молвке стольники Владимир с братом Васильем Шереметьевы. В этом деле пытанные князь Иван Ухтомский, Лев и Григорий Ползиковы, Леонтий Шеншин. Языки на них с пытки говорили, что на Москве они приезжали среди бела дня к посадским мужикам и дома их грабили, смертные убийства чинили и назывались «большими». Шереметьевы были освобождены на поруке и даны для обережения боярину Петру Васильевичу Шереметьеву. И после того языки их казнены. В том же году изменил фёдор Дашков. Поехал было служить к польскому королю. Пойман на рубеже, расспрашиван и повинился в отъезде. Из Смоленска прислан скованный в Москву в посольский приказ а из посольского приказа освобожден, потому что дал думному дьяку Емельяну-Украинцеву двести золотых. В 1693 году послана была царская грамота Аллатрскому воеводе о посылке стрельцов в Печерскую пустынь для обережения богомольцев от разбойников. В ту пустынь ежегодно июля к восьмому числу, к чудотворному образу Казанской Богородицы, бывает съезд для богомолья. И в то же время от воровских людей и от разбойников на пустынь и на братью и на богомольцев бывает всякое разорение и разграбление, и в прошлых годах ту печерскую пустынь разбойники разбивали не по одно время». В том же году по указу великих государей в Сольво-Чегодске, бывшему земскому всеуездному старости, по Чезерской волости, крестьянину Степану Пустынникову, велено учинить наказание. На площади, перед приказной избою, бить батаги, сняв рубаху нещадно, для того, что он, будучи в малых числах, короткое время, во всеуездных старостах, по совету с малыми людьми, без ведома усольцев, посадских и уездных людей, бил челом великим государем, будто со всего мирского ведома, а Максимке и Федьке Пивоваровых, чтоб им быть по-прежнему в приказной избе в подьячих, и к той челобитной он с дважды рук приложил. Вверху подписался старостую Стенькую Пустынниковым, а в другой раз вместо выборного Козырева из-за себя подписался крестьянином Пачазерской волости Стенькую Федоровым. Кроме того, посылал челобитную, будто от всего мира, на именитого человека Григория Дмитриевича Строганова. Писал «Челобитие», в котором «Челобитие» архимандрита Введенского монастыря называл ложным, затейным и своевольным. Писал, что от этого в мире учинилась смута. К своему выбору и к «Челобитным» велел прикладывать руки выборным и посадским, и уездным людям, а посадские люди и волостные крестьяне — С Мирского совета его в старосты не выбирали, и выборному Посадскому, и волосным выборным его выбирать не велели. Записки желябужского Страница 42-43, издание Языкова, 19-20, страница, издания Сахарова. Акты исторические, том 5, номер 219 Страница Страницы 375, 376. Приказные дела. Московский архив Министерства иностранных дел, 1693 год. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет, 1693 год. Понимали, что дела идут дурно, что так нельзя быть но как помочь беде мнения делились одни говорили что за морем лучшее и надобно смотреть туда другие повторяли что надобно прежде всего выгнать немцев от которых все зло последнего мнения держался как мы видели патриарх иоаким он торжествовал с падением софьи враг его медведев был растрижен повинился в ересе казнен как изменник Малороссийские и духовные спешили уверениями, что во всем согласны с святейшим. К Барановичу, который отговаривался малороссийским обычаям, послана патриаршая грамота. «Писали мы к тебе, желая ведать согласие и единомыслие твое к святой восточной церкви и к нам, архипасторю твоему». И твое боголюбие, презирая и в ничто полагая нас отца и архипастора твоего, по прошествии многого времени едва отписал, и то не по своей мудрости. Мы тебя спрашивали об одном, а ты отвечал о другом. Мы тебе предложили от востока, а ты, отскочивши в противную сторону, говоришь от запада». И простому человеку стыдно так говорить, вместо того, чтобы противопоставить нам обычай, преданный святыми отцами, ты толкуешь о своем застарелом обычае и о новшествах, обретающихся неосмотренно в новосочиняемых ваших книгах.